Глава третья Но пан Заглоба ехал совсем не так скоро, как обещал товарищам. Чем ближе подвигался он к Варшаве, тем ехал медленнее. Это было время, когда Ян Казимир, политик великий вождь, закончив внешние войны и спасший речь Посполитую из бездны несчастий, отказался от престола. Он всё вытерпел, все перенес, подставляя свою грудь под все удары врагов. Но когда он потом задумал внутренние реформы и вместо поддержки народа встретил только противодействие и неблагодарность, тогда он добровольно снял со своей головы корону, которая стала для него невыносимой тяжестью. Поветовые и окружные сеямики уже закончились, и Ксен Спримас Прожмовский назначил конвокацию на 5 ноября. Кандидаты соперничали друг с другом, боролись друг с другом различные партии, и хотя все должен был решить только элекционный сейм, но все сознавали важность и этого сейма. Ехали в Варшаву депутаты и верхомы в экипажах, с дворней и челядью, ехали сенаторы, окруженные блестящей свитой. На дорогах было тесно, постоялые дворы – Все были переполнены, и найти приют для ночлега было трудно. Но пану Заглобе все уступали место из уважения к его преклонным годам. Зато его слава и замедляла путь. Бывало, заедет он в корчму, где яблоку упасть негде. Вся она занята свитой какого-нибудь вельможи. Но вот вельможа из любопытства выйдет посмотреть, кто приехал, и, увидев почтенного старца с белыми, как лунь, усами и бородой, скажет Прошу вас, ваша милость, пожаловать ко мне закусить, чем Бог послал. Пан Заглоба никогда не был неучтивым и никогда не отказывался, зная, что знакомство с ним каждому будет приятно Когда же хозяин, пропустив его в комнату, спрашивал, с кем имею честь, он только подбоченивался и отвечал двумя словами, зная, что они произведут впечатление. Заглоба я. И никогда еще не случалось, чтобы после этих двух слов не раскрылись горячие объятия и не послышался восторженный крик «Этот день я буду считать счастливейшим днем моей жизни!» И все кричали товарищам и приближенным «Смотрите, вот пример мужества, от славы и честь рыцарства Речи Посполитой!» И все сбегались взглянуть на пана за а молодые люди подходили целовать пола его дорожного жупана. Затем из повозок вытаскивали бочонки с вином, и начинался пир, продолжавшийся иной раз по нескольку дней. Все думали, что заглобы едет на семь в качестве депутата. А когда он отрицал это, то вызывал всеобщее удивление. Но он объяснял, что уступил полномочия пану Домашевскому, пусть, мол, и молодые привыкают к общественным делам. Некоторым он объяснял причину своего путешествия, а от других, когда они слишком настойчиво допытывались, он отделывался словами. «Да вот, с малых лет я привык к войне и захотелось на старости лет с Дорошенкой повоевать». После таких слов на него смотрели еще с большим удивлением. От того, что Заглоба ехал не в качестве депутата, его ценили не меньше. Всем было известно, что... И между арбитрами есть такие, которые имеют большее значение, чем сами депутаты. Впрочем, даже самый знаменитый сенатор не мог не понимать, что когда через несколько месяцев наступят выборы, каждое слово столь славного между рыцарями мужа будет иметь огромный вес. И обнимали пана Заглобу, низко кланялись ему даже самые знатные паны. Пан Подляский угощал его три дня. братья пацы с которыми он встретился в Калушине, носили его на руках. Многие клали ему тайком в повозку богатые дары, водку, вина, ларцы в дорогой оправе, сабли, пистолеты. Немало перепало и слугам пана Заглобы. И он, несмотря на свое обещание и решение спешить, ехал так медленно, что только на третий день доехал до Минска. Зато в Минске он не останавливался. Когда он въехал на рынок, то увидел, что здесь остановился какой-то вельможа с таким пышным двором, какого он до сих пор не встречал по дороге. Все придворные были в роскошных нарядах, и хотя на конвокационный сейм не принято было ездить с войском, все же за глобу увидел небольшой отряд пехоты, которая видом своим напоминала лучшую гвардию шведского короля. Весь рынок был запружен множеством вазов, с дорогими коврами, которыми обивались стены в заезжих домах во время остановок в пути, массой повозок с посудой и съестными припасами. Слуги, по-видимому, все были иностранцы, и мало кто из них говорил понятным для всех языком. Пан Заглоба увидел, наконец, одного из придворных, одетого по-польски. Приказал остановиться и, высунув одну ногу из повозки, спросил. «Чей это двор?» «Сам король». Не мог бы иметь лучшего. Чей же, как не нашего пана князя Конюшева-Литовского? Чей? Переспросил Заглоба. Глухи вы, что ли? Князя Богуслава Радзивила, который едет на конвокацию и даст бог после выборов будет избран в электоры. Заглоба поставил ногу на прежнее место и крикнул кучеру. Пошел! Тут нам делать нечего. и поехал, трясясь от негодования. «Великий Боже, — говорил он, — неисповедимы пути твои, и если ты молнией не поразишь этого изменника, то у тебя есть на то свои причины, которые разуму человеческому не постигнуть. Но по нашему человеческому разумению это каналье заслуживает хорошей трепки. Но знать не ладно великолепной речи Посполитой, если такие продажные души без чести и совести не только не наказаны, но еще разъезжают во всем великолепии и несут общественные обязанности. Уж верно, придется нам погибать. Ведь в каком другом государстве могло бы случиться что-нибудь подобное? Добр был король Ян Казимир, но слишком всем и все прощал и приучил самых последних людей верить в безнаказанность. Но это не только его вина. Видно, и в народе гражданской совести любовь к добродетели окончательно погибли. фу Он депутат. В его бессовестные руки передали охрану и безопасность отчизны. Те самые руки, которыми он ее же терзал и заковывал в шведские цепи. Мы погибнем, иначе и быть не может. Его еще и в короли прочат. Ну что же. Все возможно для такого народа. Он депутат, Господи Боже! Ведь законы говорят ясно, что депутатом не может быть тот, кто занимает какие-либо должности в иноземном государстве, а ведь он генерал-губернатору своего паршивого дядюшки в Пруссии. Ну, постой уж ты у меня попадешься. А проверка полномочий на что? Пусть я буду бараном, а мой кучер мясником, если я Не явлюсь в зал и хоть в качестве арбитра не подниму этого вопроса. И между депутатами найдутся такие, которые меня поддержат. Не знаю, смогу ли добиться того, чтобы тебя, изменник, исключили из числа депутатов. Но что это на элекционном сейме твою репутацию подмочит, это уж верно. А бедняге Михалу придется меня подождать, ибо тут задето общее благо. Так, размышляя, пан Заглоба дал себе слово следить за проверкой полномочий и привлекать на свою сторону депутатов. И из Минска он торопился в Варшаву, чтобы не опоздать на открытие сейма. И приехал он вовремя. Съезд депутатов и посторонних был так велик, что нельзя было найти свободного угла ни в самой Варшаве, ни в Праге, ни даже за городом. Трудно было даже напроситься к кому-нибудь. И так в каждой комнате помещались уже по три, по четыре человека. Первую ночь пан Заглоба провел довольно сносно в винном погребе у Фукера, но на следующий день, протрезвившись, он решительно не знал, что ему делать. «Боже мой, боже мой!» — говорил он, впадая в дурное настроение духа и разглядывая краковское предместье, по которому проезжал. вот — Бернардины, вот развалины дворца Казановских. Неблагодарный город. Трудом и собственной кровью вырвал я его из рук неприятеля, а он для меня теперь даже угла жалеет, где бы я мог преклонить свою седую голову. Но город нисколько не жалел угла для его седой головы, а попросту ни одного свободного угла в нем не было. Но, видно, пан Заглоба родился под счастливой звездой. Только лишь он поравнялся с дворцом Конецпольских, как чей-то голос крикнул его кучеру «Стой!». Слуга придержал лошадей, к повозке подошел незнакомый шляхтич с сияющим лицом. «Пани Заглоба, не узнаете меня?» Заглоба увидел перед собой мужчину лет за тридцать. Он был одет в рысий колпак с пером, какой носили военные, в черный жупан, темно-красный кунтушь, подпоясанной золотистым поясом, лицо незнакомца было необыкновенно красиво. Кожа бледная, несколько загорелая, голубые глаза, полные какой-то грусти и задумчивости. Черты лица необыкновенно правильные и для мужчины даже слишком красивые. Несмотря на польский наряд, он носил длинные волосы и бороду, подстриженную на иностранный лад. Остановившись около повозки, он широко открыл объятия и пан заглоба хотя и не мог сразу припомнить, кто это такой, наклонился и обнял его за шею. Они горячо расцеловались, время от времени отстраняя друг друга, чтобы лучше всмотреться. Наконец заглоба сказал. «Простите, Ватспань, я все еще не могу вспомнить, кто вы. Гаслинг Кэтлинг!» «Боже мой! Лицо мне показалось знакомым, но одежда совсем вас изменила. Прежде я вас видал в рейтерском калете, а теперь вы по-польски одеваетесь. Потому что я признал речь посполитую, которая меня еще ребенком приютила и своим хлебом выкормила, своей матерью, и другой знать не хочу. Знаете ли вы, что я после войны получил права гражданства? О, какую приятную новость вы мне говорите. Как это вам так посчастливилось? Да, посчастливилось и в этом, и в другом. В Курляндии, на самой Жмутской границе, я сблизился с человеком одной фамилии со мной. Он меня усыновил, дал свой герб и отделил состояние. Сам он живет в Курляндии, но и в этих краях у него есть имение Шкуды, и он отдал его мне. Помоги вам, Боже! Так вы совсем бросили войну? Пусть только что-нибудь случится, я опять не заставлю себя ждать. Я и деревеньку свою отдал в аренду и только жду случая. Вот это поистине рыцарский дух. Совсем как я, когда был молод. Хотя, правду сказать, у меня и теперь кости еще крепкие. Что же вы делаете в Варшаве? Я депутат на конвокационном сейме. Боже ты! «Так вы уж поляк с головы до ног!» Молодой рыцарь улыбнулся. «Душою поляк, а это важнее. Женаты?» Кетлинг вздохнул. «Нет. Только этого вам не достает. Но погодите немножко, неужели вы все еще питаете нежные чувства к панне Белевич?» «Я думал, что это для всех тайна, но раз вы знаете, то скажу вам, что...» Нового чувства у меня никому нет. Оставь это. Она скоро произведет на свет маленького Кмитсица. Оставь ее в покое. Что за охота вздыхать по ней, когда она счастлива с другим? Скажу тебе откровенно, что это даже смешно. Кетлинг поднял свои грустные глаза к небу. Я ведь только сказал, что нового чувства никому у меня нет. Будет, не бойтесь. Мы вас женим. Я по собственному опыту знаю, что слишком большое постоянство в любви приносит много страданий. Я тоже в свое время был постоянен, как Троилл. Немало прекрасных случаев из-за этого упустил, а сколько настрадался. Дай Бог каждому сохранить такую веселость, как у вас. Ибо я всегда вел скромную жизнь, потому у меня в костях и не стреляет. Где вы живете? Нашли место? — Около Макотова у меня есть собственный домик, я его после войны выстроил. — Счастливец, а я со вчерашнего дня тщетно по всему городу пристанище ищу. — Ради бога, благодетель, не откажите мне в моей просьбе, остановитесь у меня. Места много, кроме домика есть и флигель, и конюшня, найдется помещение и для прислуги, и для лошадей. — Вы для меня точно с неба свалились, ей-богу. Кетлинг сел в вазок рядом с Заглобой, и лошади тронулись. По дороге Заглоба рассказал ему о несчастье с Володеевским. Кетлинг заламывал руки, ибо ничего еще не знал. «Это тем больнее для меня», — сказал он наконец, — «что за последнее время мы с ним очень сошлись и подружились. Мы участвовали вместе во всех последних войнах в Пруссии, в осаде крепостей, в которых еще оставались шведские гарнизоны. Вместе ходили и на Украину, и на пана Любомирского, а потом после смерти воеводы Русского снова на Украину под предводительством пана маршала Коронного советского Одно седло служило нам подушкой. Ели мы из одной миски. Нас прозвали Кастором и Полуксом. И расстались мы только тогда, когда он поехал за панной, боже богатой, нажмуть. Кто бы мог ожидать, что его надежды так скоро рассеются, как дым? «Нет ничего постоянного в этой юдоле слез», — заметил Заглоба. «Кроме истинной дружбы. Надо будет постараться узнать, где он теперь. Быть может, узнаем что-нибудь у коронного маршала, который любит Володаевского как родного сына. Если же не от него, так от какого-нибудь депутата. Невозможно, чтобы никто из них не слыхал о столь славном рыцаре. Я помогу вам». Всем, чем могу, и буду стараться больше, чем если бы дело касалось меня самого. Беседуя так, они наконец подъехали к владению Кетлинга, которая оказалась огромной усадьбой. Внутри дома был большой порядок, много ценных вещей, отчасти купленных, отчасти взятых в добычу. Особенно великолепен был выбор оружия. Увидав это, пан Заглоба обрадовался и сказал, — О да, вы тут можете у себя и двадцать человек поместить. Счастье для меня, что я встретился с вами. Я бы мог остановиться у пана Антония Храповицкого, он мой знакомый и приятель. Звали меня и пацы которые ищут сторонников против Радзивиллов, но я предпочитаю остановиться у вас. — Я слышал от литовских депутатов, — сказал Кетлинг, — что... Так как теперь очередь Литвы, то маршалом сейма хотят выбрать пана Харповицкого. Неправильно. Он человек отличный, хотя немного своевольный. Для него нет ничего дороже мира. Он только и смотрит, как бы кого-нибудь с кем-нибудь примирить, а все ни к чему. Но скажите мне откровенно, какое отношение имеете вы к князю Богуславу Радзивиллу? С тех пор, как под Варшавой меня взяли в плен татары пана Кмитцца, никакого. Я покинул службу у него и больше о ней не заботился. Радзивилл, хотя и знатный пан, но человек вероломный. В таурогах я достаточно насмотрелся на него, когда он хотел посягнуть на честь этого неземного создания. Какого неземного? Что вы болтаете? Она тоже из глины как... Всякая фарфоровая кукла может разбиться, впрочем, Бог с ней. Тут пан Заглоба покраснел от гнева, и даже глаза у него вышли из орбит. Представьте себе, это шельма здесь депутатом. Кто такой, спросил с удивлением Кетлинг, мысли которого были около Оленьки. Богуслав раззевил. На проверка полномочий зачем? Слушайте, Вы, депутаты, можете затронуть этот вопрос, а я с галереей вас поддержу. Не бойтесь, закон на нашей стороне. А если они захотят обойти его, можно будет между арбитрами поднять такое волнение, что дело не обойдется и без крови. Не делайте этого, ради Бога. Я этот вопрос подниму во имя справедливости, но, упаси Боже, расстроить Сейм. Я пойду к Храповицкому, хоть он, к сожалению, слишком мягок. А от него, как от будущего маршала, будет многое зависеть. Я подстрекну и пацов. По крайней мере, мы ему публично напомним все его интриги. Я слышал по пути, что эта шельма метит в короли. Неужели народ дошел до последнего падения, если он хочет избирать в короли таких людей, — сказал кетлинг Ну, отдохните пока, а потом мы как-нибудь пойдем к маршалу коронному, — и разузнаем про нашего приятеля.